Глава 26. «Что это было?» Снял с себя защитную маску самый старый член этой команды, который вечно следил за Алисией, чтобы с ней ничего не стряслось, тут же начав на нее орать. «Да и ты! Ты вообще в своем уме? Все же нормально!» Начала в ответ кричать на старика девушка, буквально разрезая своим звонким голосом мой слух. «Ну, почти!» «Почти!» Рявкнул он на нее в ответ. «Это, по-твоему, почти нормально, когда трое наших погибли? У нас и так людей не хватает на все работы, системы к черчам вылетают, а смерть троих — это почти нормально?» «Да, черт!» Не понижала голос и она. «Откуда мне было знать, что там находится какой-то чертов древний бункер?» «Мне пришлось уши прикрыть руками, да и не только мне». Все, кроме этого старика, зажали, прикрылись и с каким-то легким негодованием, с примесью страха, смотрели на девушку. Было такое ощущение, что тьма, помимо огромной точности и тонкого просчета с помощью зрения, любой траектории выстрела, ну или удара, обладала еще одной мощной способностью — крик. Даже не просто крик, виск. В фольклоре ходили байки об банше, Они умели своим голосом, криком, песнями воздействовать на человека так, что жертва от всего этого буквально умирала, падала без чувств. И причем все это было в таких муках, что описать их будет невероятно сложно. Даже если судить по внешним признакам, одна кровь из глаз чего только стоит. Хотя в какой-то степени понять могу. Но что-то мне подсказывает, что у этого крика есть и вторая черта — Ведь при мне она потеряла контроль, сорвалась на этот крик, чуть не убив всю свою команду, и смогла вытащить из посмертия, а может, того мира, меня. Ведь у меня количество подконтрольного вещества снизилось меньше жизненно необходимого предела. Дальше она продолжала ругаться просто на повышенных тонах. Я уже не особо слушал, что они там друг на друга наговаривают, но... Мне просто стало любопытно, какие еще у нее есть интересные способности, либо грани ее способностей. Ведь если она сможет меня вернуть с того света, когда это уже будет невозможно, либо когда я потеряю над собой контроль, то в будущем она мне очень сильно пригодится. Но к решению вопроса об использовании ее способностей вернемся позже. Шум из-под земли до сих пор доносился, и при этом становился только громче. «Надо было что-то делать, иначе быть беде». Посмотрев по сторонам, заметил несколько интересных коробок, на которых был изображен значок взрывчатого вещества, а также, что нельзя грубо обращаться с содержимым коробки. Не знаю, какое именно в этот момент у меня было выражение лица, но точно недоброе. Споры аж прекратились, когда на меня взглянул старик. «Ты чё это удумал?» Удивленно. И вместе с тем осторожно спросил он, когда я сделал первые несколько шагов в сторону взрывоопасного вещества. Словно ты сам не понимаешь. Злорадной усмешкой выдал я, посмотрев с безумной улыбкой и специфичным взглядом на старика, от которого он сначала еще больше удивился, а потом хотел рвануть с места, чтобы остановить меня. Но словно все осознавшая Алисия тут же его остановила. Стой ты! Схватила она его за талию, не позволив ему приблизиться ко мне. «Он все верно делает!» «Верно делает?» Взорвался он пуще прежнего. «Да он может всех нас тут похоронить!» «Накручиваешь себя и остальных!» Со вздохом сказал я, подняв с пола одну такую довольно увесистую коробочку и развернувшись лицом ко всей оставшейся группе. «В отличие от вас, я обладаю кое-какими продвинутыми технологиями». Алисия в курсе? В курсе насчет чего? Спросил у нее другой член ее команды. Мужик лет 35 на вид, у которого уже где-то появились морщины, но он выглядел весьма бодро. Мы о чем-то не знаем. У него есть чип, особенно тяжело вздохнула Алисия, после чего ударила из случившегося рукой полбу. На меня уже смотрели три ствола. Остатки проверялись на наличие боеприпасов. Я лишь усмехнулся, увидев реакцию старика, который лишь с вопросом в глазах посмотрел на девушку. Он, по всей вероятности, все сразу понял, вот и не стал дергаться без лишнего повода. «Опустить оружие», — приказал он бойцам их отряда. «Просто так он бы не стал нам помогать, тем более не стал бы тут находиться живым. Или с чипом что-то не так, или он сам дурак». «В любом случае сигнал даже из космоса сюда не пробивается! Мы в безопасности! Пока!» «Все равно у вас бы селенок не хватило меня убить!» Еще раз злорадно усмехнулся я и продолжил свой путь к обрыву, наблюдая за тем, как у членов их отряда идет борьба взглядов. Одни явно не хотят выполнять приказ старика, а другие послушались его беспрекословно. «Выполняйте то, что он сказал», — добавила тут же Алисия, после чего все стволы уставились в камень под ногами. Элиш усмехнулся еще раз. Все же она тут старшая. На слова старика они забили, а вот ее сразу послушали». «Вот что я вам скажу», — начал я объяснение всем тут присутствующим, чтобы потом не было глупых вопросов и недопонимания. «Я прошел куда через большее, чем вы. Мое стремление — вырезать всех причастных к тому эксперименту, который устроили над людьми моего города. И, скорее всего, не единственного. Я, скорее всего, единственный выживший в том геноциде, который начался по велению сильных мира всего». «Получается, ты изначально поддержал чипирование?» Как-то не особо добро спросил один из членов этого отряда экстренного реагирования, который почти всегда ходил с закрытой нижней частью лица. Хотя экстренностью и скоростью с их стороны вообще не пахнет. «А это откуда знаю?» — усмехнулся я. «Я не помню старой жизни. Я решил пока не раскрывать карт и не говорить насчет Академии. Не помню ничего, кроме того ужаса, который меня преследовал внутри комплекса и во время... «Зачистки моего города. Сотни людей гибли ради хотелки правительства. Сотни людей. Тысячи. Мы пытались спастись от метеорита, который изменил ее», — показала кивком головы в сторону Алисии. «Вот только богатых мира сего это не остановило. Они вырезали город. Просто так». «Ладно. С этим и позже можно разобраться. Сейчас-то что ты хочешь сделать?» — спросил четвертый член отряда Алисии, который сегодня решил заговорить. «Взорвать проход к чертям!» — ответил за меня старик. «Вот только я не понимаю, как. Тут несущий грунт, только под ним естественная пропасть. Если взрыв будет мощнее необходимого, то будет сильный обвал, а весь бункер уйдет еще глубже под землю. Сколько будет жертв, думаю, не стоит уточнять. Будет много мертвых, если чип ошибся в расчетах». Поставил я первый ящик внутрь лифта, после чего развернулся ко всем лицом и максимально серьезно сказал. «Вот только вы не видели, что там внизу, когда уже поднялись к самой шахте. Если этого не сделать, не подорвать проход к Херам, в живых тут точно никого не останется. Весь город будет уничтожен. А вообще, всем желательно покинуть данный комплекс, всем жителям». Подрыв этого прохода — временная мера. Долго не сможет сдерживать то, что внизу. «А что там внизу?» Убрав оружие за спину, подошел к обрыву примерно 35-летний мужик и взглянул в темноту. «Технологии, которые тебе и не снились. Оружие, которое способно всех уничтожить. Там словно другая цивилизация побывала. Но след четкий. Наш. Наша архитектура, наша манера постройки — Хотя мы на этой планете не так давно, но относительно тех построек. Я задумался над вопросом, кому и что принадлежало. Странно, что такой защищенный бункер просто так располагался под городом беженцев. Да и активировался на полную он только в тот момент, когда к нему приблизился я. Тех бедолаг, скорее всего, просто расстреляла защитная система бункера, а за мной же реально устроили охоту. Тем временем продолжилась череда вопросов, А за ними череда ответов. Всем было интересно, кто я, что я и откуда я. Даже почти весь негатив ко мне пропал. Был почти сплошной интерес. Главное тут слово «почти». Все равно в отношении ко мне была некая брезгливость, которая мешала вести нормальный конструктивный диалог. Ну а если по-простому, мешала просто общаться. В какой-то момент мои доводы о том, что мой чип точно рассчитал, сколько нужно взрывчатки на завал прохода, были услышаны и, более того, поняты. Самым первым ко мне, на удивление, присоединился брезгливый, как я выяснил, старик. Его, примеру, чуть погодя, последовали другие. Старика, кстати, звали Маркусом. Того уже не молодого и не старого звали просто Ваней. Старое-старое имя, а парня, который скрывал свою нижнюю часть лица, Дегреем. Странное имя, но он ребенок времен гонений, как я понял, родился уже в этой чертовой пустыне. Остальные были вынужденными, скажем так, переселенцами. Но насчет имени тут у кого какая фантазия работает, так сказать. Ну да ладно, главное, все начали работать. Когда лифт был заставлен ящиками с взрывчаткой до нужного уровня, я достал свой меч и внимательно посмотрел на окружающих. Хотелось выпендриться, так что я сделал весьма интересный финт ушами. Дав команду Чипу на расчет траектории моего бега, я сразу рванул с места по видимой лишь одному мне линии. Первый шаг уже вел на небольшую возвышенность, второй шаг слегка уходил в низину, а потом... Потом был лишь подъем, скачки с камня на камень, набор все большей скорости, а затем красивый прыжок. Меч лежал у меня в руке как родной. Я чувствовал его целиком, чувствовал каждый его миллиметр, каждый его грамм. Я видел, как его лезвие разрубает воздух, как он по велению моей руки стремится к нужной цели. Это было красиво, это было незабываемо. Я словно видел себя со стороны — Я летел ровно горизонтально по полу, на высоте более трех метров, держа обратным хватом правой руки двуручный меч, придерживая его за Эфес ладонью левой руки. Лишь в последний момент, за мгновение до естественного соприкосновения меча о металл цепи, я сделал быстрый удар, разрывая звенья цепи, вложенной в этот взмах мощью а Затем приземление на левую руку, кувырок, резкое поднятие на ноги, прикладывание кончика меча к ножнам и... Внизу прогремел взрыв. Все ходило ходуном. Но все выглядело так, словно этот взрыв произошел по моему велению. Ровно в тот момент, когда гарда соприкоснулась с ножнами, лифт, наполненный взрывчаткой, дотронулся на огромной скорости до более низкого уровня. Груз, соответственно, ровно на такой же скорости, слегка из-за закона физики, оторвавшись от пола, врезался в лифт, получив всю энергию падения. Вся кинетика начала воздействовать на активное и очень чувствительное к таким ударам взрывчатое вещество. После чего последовал четко выверенный взрыв, полностью забаррикадировав этот проход в шахту. «Понтуешься!» С усмешкой спросил Дигрей, когда закончилась тряска. Хотя это звучало больше как утверждение, нежели вопрос. «Ну да», — пожал плечами я, наконец повернувшись ко всем лицом. А лица у всех были изумленные и довольные. Представление удалось, а также все оказалось настолько гладко, что я уже сейчас мог заслужить их доверие. Но что-то было не так. Что-то мне подсказывало, что не может быть все так гладко. И я понял, что именно когда мне, буквально разживав это, поведал чип. Внимание! Обнаружен запуск орбитальной баллистической ракеты с проникающим типом действия. Предположительное расстояние до эпицентра взрыва — 830 метров. Радиус взрыва неизвестен. Цель применения — создание бреши в целостности бункера — для простого проникновения в его недра. Время до подлета ракеты — 49 секунд. Сначала у меня глаза полезли на лоб. Потом я на несколько мгновений потерял дар речи, но в итоге я смог быстро рассказать в нескольких словах то, что сейчас будет. «Орбита! Ракета! Полминуты! Тревога!» — выдал я будто бы набор слов, но эти люди должны были меня понять.